Глава шестая. Больничная станка. Мишка угодил на больничную койку. Танечке только этого и не хватало. Это я без сарказма вам говорю. Как оказалась перспектива проявлять заботу, кормить кашкой-размазнёй, сидеть возле одра, пардонте, возле постели, это то, что ей требовалось и она с жаром принялась вживаться в новую роль. Уже записывая под тете Санину диктовку рецепт овсяного киселя, Таня поняла, что таскаться в ЦБР с сутками ей понравится гораздо больше, чем кружить по зимнему городу или обжиматься на последнем ряду в кинотеатре. Может, материнское чувство очнулось, не знаю. Все относительно. Еще пару дней назад сказали бы сидеть в больничной палате возле койки короче чем в кафе-мороженом. Только пальцем у виска покрутила бы. Совсем дурные. А нынче летит по ступенькам на третий этаж в хирургию, погремывает кастрюлькой с овсянкой и сердце поет. Вот мне приятели говорят, ты, Кир, прямо спец по бабской психологии. Я, конечно, нос задираю. Приятно, когда друзья уважают. Но на самом деле все просто. Если девушка вчера заявляла одно, А нынче прямо противоположная это не потому, что она сама не знает, чего хочет, и не потому, что в ее птичьем мозгу мысли скачут. Просто у нее ноль сместился, в смысле точка отчета. Про теорию относительности слыхали? Ну вот, когда ты весила 65 кило и вдруг потянула на 70 – это повод для расстройства. А если сначала было 72, а потом 70 – повод для радости. «Семьдесят кило те же, девушка та же, а психологический фон другой, потому что точка отсчета сместилась. Если не поняли, почитайте Эйнштейна или Фридмана. Может, там понятнее будет». «Ну ладно, чего мы про танечку до да протанечку? Давайте и второму главному герою этой истории место на авансцене дадим. Пора ему со своей арией выйти». Мишка как очнулся после наркоза, затасковал. Только у него хоть что-то завязалось, и, здрасте, пожалуйста, валяйся тут, как дурак. Пока он на койке прохлаждается, она и думать про него забудет. Сказать, что Танечка ему понравилась, это ничего не сказать. Открывает он после обморочного забытия глаза, еще не понимает, где он, не помнит ни про прокуророву дачу, ни про драчку с каким-то кинувшимся на него парнем, а над ним девичье лицо, светлая прядка на щеке. Нос чуть курносый, глаза зеленые. Вот в эти глаза, как в трясину, Мишку мгновенно и засосало, только чавкнула Провалился, утонул. Барахтайся, не барахтайся, не выплывешь. Он и не сопротивлялся. То, что он так и не вспомнил ее в том глубоком детстве, где водились нестриженные чаполины и хомяки-путешественники, было к лучшему. Разве можно влюбиться в соседскую девчонку, которая в одних до пупа натянутых трусиках брязгалась вместе с тобой в дворовой луже Теперь он лежал и думал, как ему, подрезанному автослесарю, эту девушку завоевывать. Какие фильмы посмотреть, какие книги почитать. Надо же соответствовать. Не анекдотами же из таксопарка ее развлекать. Она вон какая. Про эту, как ее гору японскую читала. Не то, что диспетчерши у них в парке всем только поржать над пошлятиной какой-нибудь. Вот он переживал, переживал, и вдруг она. На пороге палаты Танечка собственной персоной и вся такая порывистая, нежная, сутки на тумбочку выставляет. Он ей что-то объяснить пытается. Не виноват, мол, что не пришел. Так вышло она только отмахивается. Ерунда. Главное, что ты живой здоровый. Ну, будешь здоровый И вот каша, полезная, сама варила. И кефир. И хорошо, что все закончилось. Ох, Танюша, не торопись, закончилось у нее. Все еще в самой середине, в кульминации, можно сказать. В общем, Мишкино валяние на больничной койке обернулось счастьем. Таня с Мишкиной мамой тут же всерьез познакомились. Обе произвели друг на друга самое благоприятное впечатление. И теперь по очереди дежурили у постели больного, соревнуясь в отдаче душевного тепла и проявлении любви. Танечка с Мишкой даже пытались целоваться. Правда, он иной раз шипел и морщился, но занятие этого не бросал. Сосед по палате, пенсионер дядя Коля, говорил ему, «Жена твоя, конечно, красавица, но ты бы, паря, охолонул чутка. Дома успеешь еще и нацеловаться, и это самое, а то швы разойдутся, будешь тут лишнего валяться». Из дяди Колиных увещеваний Мишке больше всего нравилось слово «жена». И он был вовсе не прочь, чтобы и поцелуи, и кастрюльки с кашей продолжались и после больницы. Долго-долго, а лучше всегда. Если уж так вышло, что весь конфетно-букетный период уложился у них в один единственный вечер, то почему бы не перейти сразу к мирной семейной жизни? А уж букетами он готов Танечке весь жизненный путь выстелить. Он уже начал думать, что неплохо бы и предложение ей сделать. Вот выйдет отсюда, и тогда все честь по чести. Замуж позовет, с родителями ее познакомится как следует, будущую жизнь распланирует. Танечка, как подслушала Мишкины мысли, говорит, «У меня родители в санатории скоро уезжают, на месяц. Может, мы у меня поживем, пока их нет, вдвоем». И Мишка слышит недосказанное. «Примеримся друг к другу, посмотрим, получится ли». Так они решили. Как только выпишут, Мишка к Тане на месяц переберется. И мама его одобрила. «Вы люди взрослые, матушкиного благословения можно и не спрашивать». Знали ли Танечкина родители о ее планах, история умалчивает. В день, когда Мишку выписывали, у Тани был экзамен. Но она клятвенно пообещала сдать первый и успеть в больницу к двенадцати. «Без меня не уезжайте, ладно?» «Танюша, ну ерунда же!» — говорила Мишкина мама. «Я же его не из роддома забираю». Тут торжественной выдачи в перевязанном лентой кульке не будет. Вещи в сумку покидаем и домой. Приедешь прямо к нам после своего экзамена. Все равно, мишки собраться надо, чтоб потом не бегать по городу туда-сюда, то за бритвой, то за носками. Нет-нет, дождитесь меня, пожалуйста. Таню они не дождались. Вот и двенадцать, и половина первого, и освобождайте уже палату, перестилать надо, и... Ну, может, на экзамене задержалась мало ли что. И... медведев вы еще тут выписку получили. А чего тогда? Пришлось уехать без Тани. Мам, а Мишка этот откуда? Он стоит у кровати, разбирает кучу подарков на несостоявшийся день рождения. Так это Таня тебе принесла? Когда? В день рождения. Понятно. Взяв Медведя под мышку, Мишка едет к Танечке. Напрасно он звонит в квартиру. За дверью тишина. Напрасно слоняется по двору в ожидании. Время идет, Танечка не появляется. Наконец он отлавливает выскочившую из подъезда старушку. «Здрасте, вы не знаете, Таня из шестнадцатой квартиры когда может появиться?» «Из шестнадцатой?» Бабулька жует беззубым ртом некую мысль. «Танька-то? Так уехам, Шаня!» «Нет!» — возражает Мишка это родители должны были уехать а таня вы ее видели видала говоришь уехамши такси подъезжала чемоданы грузили кошелки все стояли все и отъехали вчерась к вечеру куда она могла уехать у нее же сессия и мне ничего не сказала вчера просила дождитесь утром просила дождаться а вечером уехала эти вопросы мишка уже себе задавал и не находил ответов Вот я на его месте сразу бы подумал, что у Танечки нулевая точка сместилась. Утром. Хорошо, что родители уезжают. Мы тут с Мишкой. Дальше картинки приятного совместного времяпровождения. А вечером родители уедут, будут там на лыжах кататься, на танцы ходить, развлекаться одним словом. А я тут с Мишкой. Картинки стояния у плиты, стирки, бегание по очередям за продуктами, а еще зубрить к экзаменам. Лучше я с ними поеду. А сессия, ну сессия же не приглашение на казнь, можно и перенести. Может, и Мишке подобные мысли в голову пришли? Не знаю. Только он обиделся. Хотел даже медведя у подъезда на скамейке оставить. Ну, чтоб не напоминал. Даже оставил. Оставил и ушел. До остановки дошел, а потом вернулся. Решил, пусть напоминает. Три дня Мишка хандрил. Валялся дома на кровати, слушал Алису, смотрел в окно. Что еще делать на больничном? Мамины истории о женском коварстве, которыми она старалась подбодрить сына, ничего, мол, еще легко отделался, бередили душу. За окном с утра до вечера шел снег, стирал краски, превращал город в черно-белое кино, грустное, беспросветное. На сердце у Мишки было холодно. На четвертый день, где-то в десять утра, зазвонили в дверь. Мишка подняться и пойти открывать даже не подумал. К нему никто прийти не мог. И вообще пусть родители открывают, а он еще спит. Звонок продолжал заполошно вскрикивать. Сообразив, что мать на работе, а отец, видать, тоже куда-то намылился, Мишка вылез из уютного кроватного гнезда и двинул в прихожку. Тот, кто стоял на улице, уже не отрывал палец от кнопки, и звонок вкручивал бесконечно з -з -з -з -з прямо в уши. За дверью оказалась незнакомая девушка в беречьей шубке. «Здорово, поджигатель!» — сказала девушка, шагнув в квартиру. Точно! Это она неслась через сугробы с воплем «Ах ты, гад!». А потом выскочил тот другой в кожаной куртке и в два удара размазал его по снегу. Как ее звали? Вичка? Вероничка? «Привет! Ты как меня нашла?» «Вот была нужда тебя искать!» Раздеваться гостья явно не собиралась, даже шубку не расстегнула. Я пришла к тебе с приветом. В смысле принесла тебе привет, большой и горячий, от Танюхи. Из санатория? Чего? Вероничка явно удивилась, но тут же кивнула. Ну, почти, из больницы. Танюша наша навернулась, теперь лежит в цбр с ногой задранной к потолку. Я ее еле нашла. Сразу после последнего экзамена она унеслась. Ни тебе здрасте, не мне до свидания. Вчера опять экзамен, последний, между прочим. А она не явилась. Я к ней домой, там пусто. и обратно в институт, в деканат. Говорят, в больнице лежит. Я туда. Пока Вероничка излагала события в телеграфном стиле, Мишка лихорадочно одевался. Натягивал джинсы, абсолютно не обращая внимания на стоящую в дверях девушку. Свитер, сапоги, куртка. Подмигнув сидящему на подоконнике плюшевому медведю, выталкивает гостью на лестничную клетку. Тянет вниз за собой. Эй, поджигатель, ты куда меня волокёшь-то? В больницу. Да погоди ты. Вероничка вывернулась и остановилась. Дай договорить-то. Она в травме. Это второй этаж. Найдёшь и не спеши. Приёмные часы с пяти вечера. Господи, ну, конечно. Уж что-что о больничном расписании он знал наизусть. Но вот прямо сейчас, услышав про Таню, забыл намертво. Ладно, раз я тебя из дома в за шею вытолкал, давай кофе, что ли, попьём и ты мне все расскажешь». Он потянул Вероничку в кафетерий ближайшего гастронома. Если коротко, отсекая Веронички на шуточке, то мораль такова. Спешка нужна при ловле блох. Сдать экзамен первой у Танечки не получилось. Опоздала буквально на минуту. Прямо перед носом захлопнулась дверь аудитории, отсекая готовых сдаться первыми от остальных студентов. Пока сдалась, пока добежала до автобуса, пока доехала, Время неслось кенгуринными скачками. Уже без пяти двенадцать, а Танечка только из автобуса вывалилась. А до больницы от остановки минут двадцать топать. Вокруг стройка, и надо обходить бесконечные заборы, кружить. Но можно прямо через стройку. Вон и дыра в заборе гостеприимно щерится Давай сюда, Танюша, тут напрямки, быстро допрыгаешь. Ну, Таня и полезла в дыру. Да, слава богу, не одна, мужики какие-то впереди маячили. Они ее потом и спасали. На руках в больницу тащили. Подвели Танечку модные сапожки. Позавчера в универмаге выбросили. Полдня за ними в очереди простояло. Венгерские сапоги-чулки на каблучках. Черные, блестящие. Супер. Только скользкие. Может, в Венгрии гололеда нет? Может, и нет. Зато у нас с этим все в порядке. А лед коварно снежком присыпан. Мягким, тоненьким. Ты на него раз ногой, а он раз в стороны. И нога твоя поехала, куда-то самостоятельно выбрав направление. Поскользнулась Танечка на заледеневшей доске через канаву брошенной. Да прямо в эту канаву, где на дне под снежком битые кирпичи прятались, и ухнула. Только и оставалась со дна кричать. «Мамочка, помогите!» И оказалась Танечка в больнице. Собственно, куда и спешила. Быстро достаточно оказалось со скоростью двух тащивших ее мужиков. А из приемного покоя ее в травматологическое отделение отвезли. Там Танечкой и ее сломанной голенью плотно занялись врачи. Очнулась она в палате с правой ногой, подвешенной к хитрой системе грузиков, и мыслью «Вот попало, так попало». но ну, вы поняли, началась вторая часть Марлизонско-больничного балета. Или, если угодно, танга Сначала Танечка нежно кружила по Мишкиной палате. Теперь Мишка страстно выплясывал вокруг Танечкиной койки. И да, он сделал ей предложение. Решил не тянуть до выздоровления, а то мало ли что еще случится. Человек, в смысле конкретный человек, он сам, Мишка Медведев, предполагает, а Бог не то что хихикает, уже вовсю хохочет. Мишка даже колечко Танюше подарил. В ту эпоху никаких помолвочных колец в заводе не было. Старая традиция давно сдохла а новая еще когда народится? Для этого союз развалить придется. Тут же у постели болящей повторно познакомился с ее родителями. Прошло ровно. Особенно папа, больше четверти века отдавший сборочному цеху завода сельхозагрегата, обрадовался. Обрадовался, что в зитях у него будет нормальный мужик, в железках понимающий, а не очкарик-шахматист, не отличающий штихель от нафтеля. Со свадьбы решили поторопиться, и верная Вероничка с Танюшкиными документами пошла в ЗАГС на пару с поджигателем заявление подавать. Там придирчиво сличать ее лицо с мелкой фоткой на паспорте никто не забирался. Так и получилось, что Танечка оказалась на собственной свадьбе с еще загипсованной ногой, но это ничему не помешало.